Новосибирская область, город Искитим. 18 января 16 года. Комната у Уфамина была небольшая, в мансарде, откуда оба окна смотрели в низкое зимнее небо. Игорь иногда подмывало прорубить еще одно, хоть маленькое окошко на улицу или во двор, но никак не доходили руки. Зато было замечательно лежать летом на кровати и смотреть, не выходя из дома, на звезды. В остальном можно было сказать, что из своей комнаты Игорь вырос, как вырастают из детских штанов. Вся мебель и обстановка остались еще с тех пор, как семья Фаминых переехала жить в дом к отчему, поэтому больше соответствовала подростку, чем вполне зрелому мужчине. Коим Игорь себя считал. По-хорошему, ему давно пора бы было съехать на отдельную жилплощадь, завести семью. Но он просто не мог оставить все как есть. Необходимо было сначала позаботиться о матери. А для этого нужны были деньги, много денег. Поэтому пока все шло как шло, И соседстволи рядом с друг другом старые пирочинные ножи с зазубренными лезвиями, затертые боксерские перчатки, плакат с красивой фотографией закатной зоны, книжные полки с еще советскими словарями и энциклопедиями и ноутбук с разрисованным корпусом. Фомин стянул одеяло и зябко поежился. В комнате было прохладно. Окна затянули белые кружева изморози. Игорь быстро натянул штаны, сунул ноги в тапки и поскакал в ванную умыться. После размевшись и плюхнулся на стол и включил ноутбук. Открыл новостную страницу, нашел вкладку "Криминал происшествия". Если ряболи Грифа взяли, то могли в сводку дать, мол задержали очередных сталкеров. Впрочем, могли и не дать. Новость так себе, подобному уже никого не удивишь. Новости о задержанных сталкерах не было. Это успокаивало. Не особенно надеясь на результат, Игорь попробовал постучаться к рябе через Skype. Неудачно. Осталось лишь одно. Алло. Голос Рябы в трубке был сонным и ленивым. Игорь, привет. Здорово. Ты как сам? Да нормально все». Дома? Ага. А с Грифом не знаешь, что? А что с ним? Искренне удивился Ряба. Ну, приняли его или нет? Не знаю. Я сам по себе был. Ладно, позже встретимся, обсудим. Отдыхай. Спасибо. Пока. По телефону о делах говорить не стоило. Легко могли прослушивать. Было властей такая практика: зажить на крючок всех, кого не считали причастным к незаконному изъятию диземных объектов из зоны. В принципе, Игорь нигде засветиться не должен был, его еще ни разу не ловили. Но вот заря бы он не ручался. Фомин сбросил соединение, задумчиво постучал пальцем по пластиковому корпусу телефона. Можно, конечно, попробовать через знакомых поискать другие контакты грифа. но не хотелось бы, чтобы стали всплывать какие-то вопросы. Чем меньше людей знает, что Игорь связан со сталкерами, тем лучше. Вернувшись за ноутбук, парень некоторое время бесцельно кликал по сайтам новостей. Залез на интернет-маркет туристического оборудования в поисках недорогой амуниции. Наткнулся на трейлер очередного фильма про посещение. Поржал над явной глупостью сценаристов и режиссера. Действие происходило в африканской зоне, и в сюжете участвовали какие-то мутанты-людоеды, гигантские москиты-убийцы и мужик, собравший себе из артефактов суперкостюм. И все это под адреналиновые покатушки по зоне на багги, взрывы и перестрелки. Подобные фантазии частенько вываливались на экраны кинотеатров, хотя в последнее время тема и потеряла новизну. Самое поганое было то, что после просмотра подобных фильмов многие зрители начинали воспринимать аномальные территории как парк аттракционов, полный захватывающих путешествий и нераскрытых загадок. И в итоге самые впечатлительные оплачивали нелегальные экскурсии в зону, хотя дальше предзоне их никто не водил. Лайны предпринимали самостоятельные походы за забор. Чем зачастую подобные походы заканчивались, объяснять никому не нужно. Взглянув на часы, Игорь с легким удивлением отметил, что время приближалось к 11 часам. Пора было перекусить и идти навстречу со сватенной отчимом. Спустившись на первый этаж и пройдя в кухню, Фомин увидел стоящую у мойки мать. Ма, привет, воскликнул он весело. Я думал, что ты на работе. Ма, Куданье невысокая женщина с выцветшими от времени русыми волосами, где-то в домашнем халате-передник, никак не отреагировала на призыв сына. Она словно была всецело поглощена мойкой. Игорь замер возле кухонного стола, лицо его посерело. Он приблизился к матери, и мягко положил ладонь на плечо, заглядывая в лицо. Мама. Фомина Ирина Леонидовна, женщина 54 лет, мол и невидимую посуду, водя руками с пустотой под струей теплой воды. Лицо Лицу не выражало абсолютно ничего. Взгляд пустых глаз устремлен куда-то сквозь кухонный кафель на стене. Мама. Тихо, как с уматиком заговорил Игорь, чувствуя, как от жалости накатывают на лоб морщины. Мама, очнись. Ирина Леонидовна продолжала мыть несуществующую посуду. Парень тяжело вздохнул, выключил воду и положил ладонь на ее худые пальцы. Повернул женщину прочь от плиты и за плечи, отвел к небольшому мягкому уголку возле окна. Садись, сказал он. Мать подчинилась. Вот так, заботливо приговаривал Игорь. Посиди немного, отдохни, лучше закрой глаза и поспи. Все пройдет. Все пройдет». Завтрак не лезгло в горло, но парень заставил себя покушать. На мать старался не смотреть, уперев взгляд в миску с гречневой кашей и котлетой. И когда уже стоял обутёй в коридоре, услышал: "Игорёк, ты? А чего не на работе?" Сглотнул горечь, через силу улыбнулся. И посмотрел в обрамленные морщинами глаза матери. «Так я же выходной сегодня, ма. Пойду, пройдусь по делам". "А, хорошо". Ирина Леонидовна словно только что проснулась, рассеянно вытирала влажные руки передником и непонимающе оглядывалась. "А я что, уснула?" "Да, мам, прикорнула на диванчике". "Ох, как, не помню. Ты когда вернёшься? Ещё и свежей капустки сделаю". "Не знаю", честно ответил Игорь и нетерпеливо затоптался. Я побегу, опаздываю, и с облегчением вырвался на мороз, сжимая от бесильной злобы зубы. За Zeta зона тоже должна ответить. К Дому культуры Россия Игорь пришел несколько раньше намеченного времени. Погода выдалась чуть теплее, чем накануне, но нос и уши все равно успели замерзнуть. Потоптавшись немного на крыльце и решив, что вполне успеет выпить кофе из стоящего в фойе автомата, Фомин заскочил в стеклянные двери бывшего дома культуры. Здесь позволил себе стянуть шапку и ослабить шарф. В Вояки никого не было, кроме дремавшего в своей будке охранника. В свое время дом культуры перестроили под развлекательный центр, придали лоск и шик, оформили кинотеатр и ночной клуб. Игорь еще помнил те времена, когда они с Чесноковым и старцевым лазали через черный ход на чердак и смотрели через узкое окошко под потолком фильмы, на которых не пускали родители, потому что рано еще на баб голых смотреть. Сейчас те фильмы для взрослых можно без особых купюр показывать в начальных классах. То, чем ныне из интернета заправляется школота, ребятам с детства Фамина даже не снилось. Еще здесь были драки после дискотек и курили в углу, и водочку первый раз пробовали. М да, поколения вроде бы и разные, а подростковые идиотии вся та же: сиськи-письки, покурить, похулиганить. К слову, в детстве казалось, что с возрастом всех обязательно обуяет мудрость, вынося из молодых и дурных голов молодые и дурные мысли. А нет. Головы у многих успели посидеть, а дурные мысли в них так и остались, с годами приобретая краски и фактуру. Раньше про таких говорили: дурак по жизни. Ныне же у него просто такое кредо. Наливая себе кофе из аппарата, Игорь задумался о собственном кредо, поразмыслил, не является ли сам дураком по жизни. В этих раздумьях не заметил подошедшего к нему мужчину в тяжёлой длинной «Ты от востока поинтересовался он с ходу. Фамин недоуменно обвёл его взглядом, не без издёвки спросил: "Ты видишь еще кого-то?" "Ясно", мужик оказался без чувства юмора. Его небритое лицо нисколько не изменилось. "Вот", он протянул Игорю маленький листок, сложенный пополам, и замер, чего-то ожидая. "Что-то еще? нахмурился Игорь. "Нет, это все. "Ну тогда пока". "Ага, пока". Мужик словно того и ждал, развернулся и пошагал на выход. Игорь глядя ему в спину, усмехнулся. Вновь оставшись один, парень зашел за колонну и развернул листок. На нем оказались два четырёхзначных числа, написанных карандашом в столбик. Без труда запомнив цифровые комбинации, Фомин разорвал бумажку и бросил обрывки в стаканчик с недопитым кофе. Помешал получившуюся бурду пластиковой ложечкой, выкинул вместе со стаканчиком высокое мусорное ведро. Так, осталось теперь добраться до Луки. Это на окраине, придется трястись на автобусе. Что ж, до встречи с Чесноковым времени вагон. еще получится перекусить. Сгромоздив шапку и подняв воротник, Игорь пошел в сторону стеклянных дверей, за которыми виднелась замерзшая скитимская жизнь. И чем больше он приближался к выходу, тем острее ощущал, что что-то происходит не так. К Тебе подойдет пацан и передаст листок с цифрами, так сказал Очим. Пацан, а не мужик. Не мог же Очим ошибиться. И этот, в дубленке, выглядел совсем не как пацан. Или пацан в смысле из бандитов. Ерунда какая-то. Стоп. А что если это подстава? Если вместо посыльного пришел полицейский опер или кто-то из Бюро. Хрен его знает, чем конкретно промышляет отчим. но вот Лука, известный в определенных кругах специалист по логистике, способен перевести что угодно, куда угодно. Говорили, что через него партия артефактов и наркоты утекают из Искетима. А с виду не скажешь, рыба тягой. Впрочем, про Очима тоже не подумаешь. Что он с Хазаром лично знаком? Однако ж, или все это ерунда? Вот так накрутишь себя. А проблемы-то и нет. В конце концов, ему что сказали сделать? Передать цифры. Что там будет дальше не его забота. Махнув таким образом на все подозрения рукой, Игорь вышел на замёрзшее крыльцо ДК, сбежал по ступенькам и пошагал на автобусную остановку. Ждал транспорт недолго. Однако пришлось стискиваться. Небольшой пазик оказался битком набит едущими на обед людьми. Машины дощу следом, он заметил остановки через две. Стою у задней двери. Видавшая виды девятка катилась неторопливо, не обгоняя, но не отставая. В темном салоне Игорь смог разглядеть по меньшей мере двоих человек. Понаблюдав за девяткой некоторое время, Фомин понял, что это неспроста. Его по факт. Все сомнения излишни. Он на крючке, с которого срочно надо спрыгивать. Игорь бросил быстрый взгляд по сторонам, пытаясь высмотреть безразличных лицах, причастных к слежке. Но, судя по всему, все рыболовы тряслись сейчас прямо у машины сзади. Фамин поежился, буквально кожей ощущая их терпеливое внимание, пронзающий автобус, словно рентгеновские лучи. И что делать? Куки идти нельзя. Судя по всему, они не знают, кому именно Игорь должен передать послание. Значит, надо съезжать с темы, выходить на следующей остановке. и пытаться сбросить хвост. Даже если поймают, то ничего пришить не смогут. Фамин начал было продвигаться к выходу, когда другая идея пришла ему в голову. Стоп. А что если все сделать, как планировалось? Ему на Луку, собственно, плевать. Да и хороший шанс нагадить отчему. Дойти до конца, передать цифры. Не. Если что-то серьезное, то повяжут как соучастника. Игорь с Надеждой посмотрел назад, но преследователи и не думали пропадать. Черт, Думай, думай. Сотовый сам собой скользнул в руку, неприятно прилипнув к ладони холодным пластиком корпуса. Сжатый со всех сторон дышащий, борчащий масса людей, Игорь кое-как поднял руку к глазам и нашел номер Востока. Набрал, приложил телефон к уху. Алло. Очень ответил сразу, словно ждал звонка. Я не один. Насколько мог тихо прошептал Игорь. Не могу идти, куда шел? Есть другие варианты? Нет. Голос Востока даже не поменялся. Это твоя забота, делай что должен. И отключился. Игорь в голос выругался, удостоившись нахмуренного взгляда пожилого соседа. Автобус тряхнуло на ухабе, он на развалку покатился с горки. Сейчас будет поворот, потом остановка, а через одну до Луки, почти возле самой дороги, как раз над автомастерской. И окна у него как раз. Автобус сделал поворот, чиркнув подножкой по сугробу, кривобоко подкатил к обледеневшему крепкой остановке. и остановился, шипением распахнув двери. Игорь выноса наружу расталкивая стоявших на пути. Вырос наружу, чуть не оставил в салоне шапку, и принялся торопливо чертить на грязном боку пазика запомненные числа. Когда в поле зрения появилась бордовая девятка, автобус как раз тронулся, а последняя цифра, тройка, чуть смазалась нижним хвостиком, выскальзывая из-под пальцы Игоря. Миг, и Фомин уже бежал прочь спасительные дворы. За спиной завизжали тормоза, хлопнули двери, И морозный воздух наполнился ругательством. Но Игорь же свернул за трансформаторную будку, на ходу доставая телефон и молясь, чтобы тот не выскользнуло занемевших рук. Когда в трубке раздался низкий голос Луки, Игорь почти что прокричал: "В окно посмотри, на автобусе". Перемахнув с в конце дома, Фомин увидел, как отстали преследователи, бесильной злобе, грозя ему кулаками. Но остановиться он себе позволил не раньше, чем выскочил на большую улицу. по которой сутулись и причелицы под шарфами сновали прохожие только тот заскочил ближайший продуктовый и дал себе передохнуть успел Лука увидеть автобус разглядел ли цифры Впрочем, и хрен бы с ним и всей его шейкой но о чём то подстава а может быть восток хотел чтобы игры схватили быть может хотел избавиться таким образом Хотя нет, чушь в изгетье есть много более гарантированных способов заставить человека исчезнуть Сколько лежит по окрестностям зона безымянных тел, которые никто никогда не обнаружит. Так что имело место чистого совпадения. Очень играет в грязные игры. В них немудрено запачкаться и постороннему. Но пускай. Игорь готов, лишь бы подобраться поближе, лишь бы понять, что за человек этот неприметный мужичок с прячущимся взглядом. Потому что вечно быть на привязи, Фомин не хотел. А для того, чтобы сорваться, нужно позаботиться о матери. Пока нет возможности прижать отчима, за ее безопасность следовало опасаться. Эх, зачем же ты появился в нашей жизни, Саша Восток? Зачем? Отдышавшись, немного поостыв, Игорь вытащил телефон и набрал отчиму сообщение. Сделал как смог. Потом стер последние слова и оставил лишь: "Сделал". Незачем оправдываться, вышло как вышло. Чтобы не привлекать излишнее внимание без того напрягшегося охранника, подозрительно на него посматривающего, Фамин прошел в крупный магазин и заходил между стеллажами, разглядывая товар. Позвонил Гоша. Гоша на проводе, в своей обычной манере начал разговор Чесноков. Повесился что ли? спросил Игорь, остановившись напротив банок с консервами. Я уже освободился. Если все в силе, то могу подойти куда надо. И ты быстрый. задачен нахмыкнул Гоша, так тренивато. Ты можешь пару часиков поболтаться где-нибудь. Не вопрос. Что потом? Потом подъезжай в Саленхил, там встретимся. Договорились. Игорь посмотрел на часы. Ты мне еще позвони, как соберешься ехать. Мне тут недалеко, пора остановок. Я тебя точно не напрягаю. Заботливо спросил Чесноков. «А то смотри, я сам. Слушай, Гоша, завязывай давай эти свои шаг вперед и два назад. Ты просил помочь, значит, надо помочь. А другу помочь святое. Ты же мне друг или так? Мимо шел. Трок. самый лучший, и дорогой между прочим. Вот на этом и остановимся, дорогой ты мой. Катуешь, взял моду. Все, все, засмеялся в трубку Гоша. Уговорил, возьму тебя с собой. Вот ты зараза. Ладно, бывай. На месте объясню, что как. Увидимся. Ага, пакеда. Игорь спрятал телефон в карман и задумчиво пожевал губы, поболтаться пару часиков. словно это не Искитим, а Лас-Вегас, чтобы можно было в разгар будущего дня где-то интересно и увлекательно поболтаться. Ладно, есть идейка совместить приятное с полезным, а заодно худо-бедно перекусить. Киношники-писатели и писатели сформировали в умах обывателей стойкую мысль, что сталкерские братья, подобно мифическим пиратам с все свободное время проводит в полутёмных и прокуренных кабаках и барах, предаваясь моральной деградации и дележу добычи. На самом деле никто в здравом уме не будет артефактом или хвастаться своими нелегальными походами в местах, где много посторонних людей. Поэтому правильные сталкеры кучковались на флетах, на квартирах, куда пускали далеко не каждого. И уже там предавались моральной деградации, и иногда делижут обычаи. Владельцы квартирников обычно были из бывших сталкеров, одиноких и бездетных. Гости обязаны были приносить с собой еду, выпивку и сигареты. Это считалось обычной платой за вход. На флетах можно было остаться пару-тройку дней, пообщаться с нужными людьми, завестись контактами. или просто выпить в любое время дня и ночи. На флэт, хозяином которого был некто Крыс, Игоря когда-то привел чесноков, который с тем самым Крысом вырос в одном интернате. Фомин довольно быстро влился в разношерстную компанию, сделал со все своим, всегда с интересом слушал истории, но никогда не лез в чужие дела. Прикупив в магазине водку, бутылку минеральной воды, две банки рыбных пресервов, тушенку, пачку чая, упаковку сахара, пельмени и хлеб, Фамин вышел на улицу и пошел дворами в сторону окраины. По пути останавливался и оглядывался на случай, если так и не удалось оторваться от слежки. Но либо его хорошо вели, либо что больше походило на правду, действительно оставили в покое. Потому без особенных приключений Игорь добрался до четырехэтажных панельных домиков, за которыми начинались пустыри заброшенных промышленных территорий. Зашел в подъезд с обычной деревянной дверью, без каких-либо кодовых замков. И поморщился от местной кислотно-затхлого запаха, густо висящего в воздухе. Так обычно пахнет в домах, на которые всем плевать, которые доживают свой век и не особенно рады новым лицам. Запах в подъездах вообще не умеет лгать. Он сразу высказывает все, что думают о тебе, без оговоров, в лицо. В дверь стучать следовало особенным образом: два раза, раз-два раза. Лишь после этого кто-нибудь по ту сторону досуживался подойти и посмотреть в глазок. Если стучать обычно или как-то иначе, то сколь бы ни была уверенность гостя, что в квартире кто-то есть, на него просто не обратят внимания. Добротная по местным меркам дверь отворилась, и на пороге Игоря встретил заспанный хозяин. Крыс, в миру мышки налёг. Невысокий, с длинными и не совсем чистыми волосами, запущенной щетиной и мешками под глазами, Крыс являл собой каноничный образ русского хиппи, безработный лентяй, живущий на пособие. полностью отрицающий реалии окружающего мира, но вполне понимающий и принимающего блага в виде спиртного и легких наркотиков. Болезнь детей зоны, называемая синдромом Руфа, внешне почти не изменила крыса, в отличие от того же гоши, но год за годом жрала крысу изнутри, вызвав онкологическими полечками, потерей памяти и судорогами лицевых мышц при длительном нахождении на солнце. Образ жизни лишь усугублял это положение. Однако хозяин Флэта плевать на то хотел Старейш прожить остаток жизни в своё удовольствие. Заходи. Крыс посторонился, пропуская Игоря. Фомин без лишних разговоров кивнул и вошел внутрь, шурша пакетами. Но флоту сегодня было немноголюдно. В маленькой комнате, обставленной лаконичной мебелью советской эпохи, полулежав в продавленном кресле, и смотрел бубнящий телевизор Лаки. завсегда тай и собутыльник Крыса. Возраст Лаки определить было невозможно. Да и многих смущало обезображенная левая часть тела, нога ниже колена отсутствовала, рука походила на высохшую лапку кузнечика. а часть лица оплавыла и сморщилась, закрывая глаз валами шрамов. Лаки всем рассказывал, что получил увечья, когда доставал редкий внеземной объект. причем степень уникальности артефакта напрямую зависела от количества выпитого бывшим сталкером. На разобранной софе, прижавшись боком к тусклой лакированной спинке, спал прямо в одежде Ромка фукс. которого зона нагрыздела астмой, мигренью и лишила двух пальцев на руке. Пока Игорь снимал куртку и искал место на вешалке, крыс деловито поинтересовался содержимым пакетов, выудил холодную бутылку водки, буркнул что-то довольное и удалился в дальнюю комнату, прикрыв дверь. Из кухни доносились голоса, за полупрозрачным желтым стеклом, в подсвеченные подсвеченной лампой силуэты. Туда и направился Игорь, сунув ноги в дырявые тапочки и прихватив пакеты. В небольшой кухне было накурено, хоть топор вешей. Открытая форточка не спасала, и сизый дым тяжёлой тучи нависал над квадратным столом, за которым сидели двое. Привет, Фагот». Поприветствовал знакомого парень. И тебе привет, Маша. Маша. Это звалась девушка, нахмурившись. Память отшибла. Немного. Не стал ступать в перепалку с Амином, пакеты на стол. Угощайтесь. Собственно, именно Фагота Игорь рассчитывал увидеть. Этот никогда крепкий, а теперь немного раздобревший мужик с седыми висками, залысиной и усами под доктора Ватсоном, был сталкерским наводчиком, человеком, продающим и покупающим информацию обо всем, что связано с зоной. Фогот никогда сам не ходил за забор, никогда не имел дел с артефактами или наркоплантациями, свой кусок пирога он зарабатывал, практически не выходя из дома. Или как сейчас, попивая чай из чудом уцелевшей в квартире крысы чашки тонкого китайского фарфора. Девушка же. С девушкой все было чуточку сложнее. Эта кудрявая бестия не так давно чуть не сорвала Фамину выход за периметр. Понимая, что прервал какую-то личную беседу, Игорь тем не менее невозмутимо нашел шкаф у кастрюлю, наполнил ее водой и поставил на огонь. Да свогод молчит, значит, ничего страшного. А что Маша недовольно сопит, так это ее право. На вкус Игоря девушка не была красавицей, так симпатичная, с интересным лицом и глубокими зелеными глазами. Немного скулы широковаты, а волосы торчат непослушными пружинками. Наверное, будь она накрашена, смогла бы добраться до идеала женской красоты Фамина, но в настоящем, зырошенном и недовольном виде не. Не вариант. Да еще и смотрит как рассерженная кошка, твою гляди, вцепится. "Пилишки?" невинно глядя Машу в глаза, спросил Игорь, тряся у девушки перед носом подтаившим пакетом. Маша зыркнула на него из-под насупленных бровей, бросила фаготу после "договорим". Встала и вышла из кухни. Злюка. беззлобно прокомментировав Фомин и повернулся к пьющему чаю мужчине. Спасибо за наводку. Все казалось на своем месте. Только там и осталось. Мы не смогли взять. «Не за что». Пожал плечами Фагот. Ты оплатил эту информацию. Делай теперь с ней что хочешь, рассказывай кому хочешь. А ты мог бы кому-другому продать местонахождение артефакта. Фагот скривился, ухмыляясь. Не мог бы Уже не эксклюзив. Я с таким не работаю. Настала очередь Игоря пожимать плечами. Ну, твое дело. И потом, с чего ты взял, что артефакт остался на месте? В смысле? Не понял, Фомин. Ребы его вчера вечером продал. В глазах Вагота появилась ироничная смешинка. Сказал, что сам вытащил. Вытащил? Только и смог выдохнуть ошеломленный Игорь. Сам? Слов не хватало, оставалось только возмущенно фыркать и качать головой. Ну ряба, ну дружочек. Это значит что? Пока его из ловушки за ноги выволакивали, он схватил артефакт и молчком за пазуху. Ну гад, только попадись. На кухню заглянул крыс, которого уже заблестели глаза от выпитого. Протянул взгляд на стоящую на огне кастрюлю, на пачку пельменей, указал подбородком. Кеми десяточек. Не вопрос, выдавил Игорь. Крыс исчез, решив оставить взаимоотношения с рябой на потом, Игорь вернулся к настоящему моменту. За дрезину отдельное спасибо. Искренне поблагодарил он Фагота. Очень выручило. Фагот лишь улыбнулся из-за чашки. Вода в кастрюле закипела. Фомин добавил щепотку соли и посыпал прямо из пакета пельмени, отчитывая количество беззвучно шевеля губами. Потом повешал, накрыл крышкой и сел на место Маши. Спросил, устраиваясь поудобнее. «Ряба с грифом приходил? Нет, ответил Фагот. Но «Ну, гриф жив здоров, если ты об этом Об этом, об этом. Гривская скотина. снегоход мой увёл. Селяви. Философский сказал мужчина, оставляя пустую чашку. Тут каждый за себя, Игорь. Друзей в наших делах не бывает. Бывает, не согласился Фомин. Только их очень мало. Не бывает, настойчиво стоял на своем Фогод. Дружба кончается там, где начинаются большие деньги. Вот насколько большие, каждый решает для себя сам. Наверное, ты прав. Не стал спорить Игорь. Мне пока, слава богу, это не грозит. Большими деньгами даже на мой непритязательный аппетит не пахнет. Все от твоих руках. Есть хорошая информация, дельная. Надо? Надо, кивнул Игорь. Только я пока пустой. Я в долг не работаю, уж извини. Да знаю я, знаю. Погод. У меня к тебе будет одна просьба. Какая? Мужчина вытащил из пачки сигарету и закурил, прищурившись, глядя на собеседника сквозь дым. Ты сможешь узнать об одном человеке? Ну что он, как он, где он? Игорь, зачем ты ходишь вокруг да около? Задай конкретный вопрос, получишь конкретный ответ. Фомин на секунду задумался, но потом все же сказал, понизив голос. «Не нужно узнать все про моего отчима, про Сашу Востока. Фагот откинулся на спинку стула и серьезно посмотрел на Игоря. Затянулся, стряхнул пепел. Опять затянулся. Игорь терпеливо ждал, наплевав на болькущий за спиной пельмени. Наконец, вогд задумчиво причесал усы, раздавил сигарету в пепельнице и ответил: "Боюсь, я эту работу не приму. Что что я тебе могу рассказать, ты и так знаешь. А на то, что не знаешь, у тебя не хватит денег". "Я заработаю", ухватился за фразу Фомин, подавшись вперед. "Сколько?" "А помимо денег", продолжил мужчина, "есть еще несколько факторов". из которых я говорю тебе нет. И озвучивать их, я не стану. "Но в чем дело-то?" ты спросил, и я ответил: "Этот заказ я не принимаю". Игорь хотел разозлиться, хотел грохнуть кулаком по столу и как-то заставить Фагота помочь ему, объяснить, как это важно, и что никаких денег не пожалеет. Но он ничего этого делать не стал. Ссориться с Фаготом не хотелось. Если наводчик сказал нет, значит это конкретный отказ, без вариантов. В данном случае такой ход событий означал лишь одно. Дело касается действительно важных фигур, которых даже Фогт опасается. Что ж, придется придерживаться старого плана. Все узнать самому. Поэтому Игорь понимающе улыбнулся, кивнул, встал со стула и принялся вытаскивать из кастрюли пельмени. На запах подтянулись крыс и проснувшийся фукс. А потом пришла и Маша. До заброшенного хирургического центра прозван в народе Silent Hill. Игорь дошёл с небольшим опозданием. Серая, состоящая из четырех похожих друг на друга кубических корпусов, девятиэтажная здание холодной скалой возвышалось над пустырем, заваленным старым строительным мусором. Неподалеку небо пересекали черные линии проводов. Web. Причина, из-за которой центр так и не был достроен. При планировании не приняли во внимание, что при таком соседстве медицинское оборудование не будет работать. Selinhill Недавно стало излюбленным местом бомжей, наркоманов и играющих сталкеров детей. Хотя в столь лютые морозы вряд ли кто-нибудь из перечисленных посещал продуваемые всеми ветрами постройку, разве что по особенной надобности. Например, по той, за которой Игоря позвал сюда Гоша. Чесноков вышел из-под козырька подъезда, как только увидел приближающуюся фигуру друга. На нем была дорогая зимняя куртка красного цвета с капюшоном, вязаная шапка-ушанка и импортные унты. За плечом болтался обычный рюкзак "Сидер", который совсем не вязался с внешним видом парня. "Опаздываешь", прогудел из-под поднятого воротника Гоша. "Автобус поломался", оправдался Игорь. "Пришлось пешком топать от самой железки". "Ладно, идем». Не стал дальше укорять друга чесноков и пошагал обратно в здание. Эхо шагов гулко разлеталась по этажам. Под ногами хрустел песок и мелкие камни. Ветер свистел в пустых шахтах вентиляции. Прошли мимо корявой надписи на стене: Мы живем для того, чтобы завтра сдохнуть, ободряет, прокомментировал Игорь. Гоша, веди в курс дела. Чеснаков свернул за угол и пошагал по длинной серой кишке коридора, не оборачиваясь, сказал: Да как обычно, лох клюнул на мою страничку в социалке. Сначала зашел издалека, мол, что за объекты я продаю, откуда Потом к конкретику двинул, мол, смогу ли я под заказ достать кое-что сюда. Они свернули. Оказалось, что ему немного немало коричневый мох нужен, продолжил чесноков. Как сказал, для экспериментов. Мол он ученый, занимается частной практикой. Фомин хмыкнул. Коричневый мох являлся довольно опасной аномалией, стремительно поглощающая любую органику, которая касалась. Хорошо, что в зоне мох встречался редко, иначе смертность среди сталкеров увеличилась бы в разы. Прикинь, я когда написал, что все сделал, этот придурок предложил мне мох наложенным платежом выслать, как будто у Почты России без инопланетной заразы проблем нет. Короче, вызвал я его сюда, на торги. Ну, а дальше по старой схеме. Ясно. отозвался Игорь. Ты опять во дворик его пригласил. Ага. Все. Сделай рожу кирпичом. Вон он. Черт». В пустынном дворе хирургического центра, заросшего голыми деревьями и кустами, Возле ржавого контейнера с пометкой "Раствор" топтался субъект в дутом пуховике и шапке с помпоном. Он неуютно оглядывался, пряча голову в плечи. Даже по внешнему виду можно было определить, что мужичок не из местных. уж больно хорошо одет, но вот обувь не по погоде коричневые зимние ботинки, практически бесполезны при местных холодах. А вот чуть в стороне позади приезжего покупателя стоял второй мужчина. Выглядел он, не в пример серьезнее. крепкий в кожаной куртке с меховым воротником и вязаной шапке, натянутой на квадратную голову. Тяжелая челюсть мерно двигалась, пережевывая жвачку, маленькие глазки остро рассматривали парней. Этот тип с хлеборезкой вместо лица точно из местных. Парни остановились в нескольких метрах от покупателя. Ты его знаешь? склонил голову в сторону Гоши Игорь. Нет, ответил Чесноков, напряженно разглядывая угрюмого мужика в кожанке. И он мне не нравится, походу из братвы. Я тоже так думаю. Ладно, отступать некуда, Все уже завертелось. Чесноков сделал шаг вперед и скинул руку в приветствие. Прикричал: "Александр?" Покупатель в пуховике оглянулся на своего товарища, потом окликнулся нервным голосом: "Да, Эдик?" Чесноков не отозвался на свое вымышленное имя спросил. "Это кто с тобой? Мы договаривались, что придешь один." "Ты тоже." В голосе покупателя послышались обиженные нотки. "Резонно." Только для Игоря ответил Гоша. Ну да ладно. И уже громче для всех присутствующих. Это мой друг. Он в доле. И тут слово взял мужик в кожанке. Его голос походил на ленивое карканье вороны. Он растягивал классно и картавил. Я его гаган потишка. Ишь ты, прямо гарант, усмехнулся про себя Фомин. От кого ж ты такой болезный? Подходите, товар здесь, крикнул чесноков и поставил рюкзак на снег. Покупатель вновь повернулся к своему гаранту ещё поддержки. Тот ответил ему кивком и засунул руки в карманы. Судя по движениям, в одном из них лежало что-то увесистое. Они так и пошли вперед. Покупатель, а позади словно прикрываясь им, его поверенный. Не доходя шагов пяти-шести, остановились недоверчиво щурясь. Деньги принес?» – спросил Гоша. Да. Рука продавца дернулась к карману, но он себя одернул. А ты принес заказ? Слушай, Чего мы как в плохом кино? Лубну чесноков разряжая атмосферу. Нам друг друга кидать смысла нет. Ты же не затем в Скитим приехал, чтобы на морозе дрожжи продавать. Давай по-быстрому все сделаем и разбежимся по теплым норам. Покупатель, который должно быть был сильно напуган, ощущал себе не своей тарелки и вообще уже жалел о своей затее, был, в общем-то, не против. Но тут влез его спутник. Товарах покажи, Прогузил нарочито безразлично. В гужах мыкнул, присел на колено, и, И развязал горловину рюкзака. Сунул руку внутрь, и с евной осторожностью злёг металлический контейнер с закручивающейся крышкой. Поднял глаза, "Ты в курсе, что здесь, верно?" спросил он у гаранта. «Есть желание, открой, проверь. Только дай я отойду подальше. Кстати, должен спросить, вы же знаете, что этот объект запрещенный к выносу из зоны?" В корсе, здоровяк нахмурился, явно борясь сам с собой. И сделал неуверенный шаг вперед, не сводя взгляда с контейнера. Мы же должны проверить подлинность заказа. Не то спросил, не то извинился Александр. И потом, такая цена. Цена хорошая, согласился Чесноков, поднимаясь с колена. Поэтому просто так в руки я вам ее не дам. Давай залог, и потом любуйтесь этой заразой. А то знаем мы таких, воть товары бежать. Не была боль. Отозвался гарант, не дав покупателю ответить. «Я Ялчковский, ясно. Ты на нашей земле хабах сливаешь в хаир. О как. С козырей пошел. Волчковский, значит, работающий на народю Волчка, поставленного Хазаром смотреть за нелегальным рынком артефактов. Собственно, было бы логично предположить, что этот Александр решил подстраховаться именно через него. С другой стороны, Волчок обо с кем не работал, а всякими звучными названиями вместо группировок прикрывалась вся эта мелкая шушера из китимского криминального мира. Потому, хоть Игорь и несколько напрягся, Особенно не поверил услышанное. Что же до Гоши, то тот продолжил свою игру, как ни в чем не бывало. У него вообще были проблемы с преклонением перед авторитетами. Не надо меня пугать. Бесстрашно осадил мужика чесноков. Не хотите? Не берите. Я на такой товар покупателя за час найду. Нет, нет, все в порядке. За территорию, Александр. Вот. Он полез в карман и достал аккуратно завернутый, из целлофановый пакет деньги. Зашуршал, раскрывая, стянул зубами с левой руки перчатку и отделил от хорошего пресса тысячных купюр чуть меньше половины. Протянул Гоша, тот протянул ему контейнер, принимая деньги. Только осторожнее, а то как попрет. хотел предупредить чесноков, когда словно гром ясного неба раздался усиленный динамиком голос. Всем оставаться на местах. Лечь на снег, работает особый отдел. В окне мелькнула фигура в красном жилете с надписью ФМС. Шокер. Зары Игорь. Это ты нас сдал, сука. Гужа бросился было к торопевшему покупателю, но Фомин ухватил его за руку и дернул за собой. Миг, они уже бежали в сторону спасительного темного проема здания. а Над головой ревели приказы, отражаясь от стен. Стоять. Будет применено оружие. Вы окружены. Парни нырнули внутрь здания, затопали по коридору, спасаясь от преследования. Почти вырвались, выпрыгнув в окно. Стоять. Грефнул кто-то сзади. Избитый с ног чесноков покатился по снегу. Ничего не оставалось, как поднять руки и покориться судьбе. Человек, представившийся Александром, сидел в растянутом пуховике, нервно постукивал пальцами по коленкам. Без дурацкой шапки с помпоном он выглядел старше, но того не менее жалко. Полные губы кривились в глубочайшей обиде, брови домиком сошлись над переносицей. Казалось, что он вот-вот заплачет. Каким образом и от кого вы получили карточку временной регистрации на территории Новосибирского предзонья? Инспектор особого отдела Федеральной миграционной службы, сидящий по другую сторону привинченного к полу стола, задавал вопросы и заучено, делая пометки на листе. Не помогли. Что? Громче, пожалуйста. Мне. Громче. Вас записывает аппаратура. Я слышал, что при покупке артефакта Александр сглотнул, продолжил уверенней. с лицом человека, искренне желающего сотрудничать, что при покупке объектов внеземного происхождения бывает кидалово. Но это когда мне знаком этот термин. Остановил его жестом инспектор. Продолжайте по сути. Ну, в общем, на одном форме не дали контакт человека, который может посодействовать при покупке. Я позвонил, договорился о встрече, потом приехал с Китим. Сюда, то есть. Вот. Ну и потом все, меня поймали. Сем человеком был гражданин Кравченко. Кто? Задержанный Кравченко, член организованной преступной группировки, известный также как Лось. Лось? А, ну да. Он регистрацию сделал. Да. Вы ему передали за эту услугу денежные средства? Да. 10.000. Хорошо. Давайте перейдем непосредственно к сделке. Инспектор откинулся на стуле и постучал ручкой по столешнице. Вы знали, что именно покупаете? Предполагал. Потупился Александр Озвучьте для протокола, что именно? Коричневый мох. Объект внеземного происхождения под маркировкой N202, именуемый Коричневым мхом? Да, все так. Вы знали о том, что данный объект является особо опасным и запрещен к выносу за пределы храня периметра? Знал, вздохнул Александр, густея. Но поймите, у меня фирма развалилась, ипотека, долги. Я перепродать хотел. Каким образом вы рассчитывали покинуть город? Не стал выслушивать оправдание задержанного инспектор. Александр обхватил руками голову и горестно оперся в локтями о стол. "У тебя что, в банке-то было?" повернул голову к чеснокову Игорь. "Крашенная вата", ответил Гоша. "Я туда еще хвойы накидал, чтобы выглядело естественнее. А про этого Лося слышал?" "Не, -а. но надо бы разузнать. И вообще не ожидал, что покупатель притащит с собой эскорт. Я так и понял," Игорь смотрел сквозь стекло на допрос и думал о том, насколько тон наклёт, по которому приходится ходить. О том, что все может погубить всего лишь один неверный шаг. Чтобы такого избежать, придется крутиться и быть осторожным, быть осторожным и крутиться. Это бюро покажется наилучшим вариантом. В Скетиме, как и на всей территории прилегающей к зоне, действовали правила ограниченного посещения. Проще говоря, у каждого находящегося тут и не имеющего местной прописки, должна была иметься временная регистрация. которы указывались цель и сроки визита. Данная мера восходила корнями к советским временам, когда Искитим, как и мертвый ныне Академгородок, являлся закрытым городом и находился под колпаком компетентных органов. За соблюдением регистрационного режима наблюдал местный филиал миграционной службы. Контора была небольшой, насчитывала всего несколько отделов по 5-6 человек в каждом и подчинял управлению в Новосибирске. Такая удаленность от твердой начальственной руки, а также тот факт, что тут работали преимущественно местные, давали широкие возможности для коррупции и так называемого срастания с криминалитетом. Однако был один отдел, который, словно муха в компоте, портил все отваженные схемы. В Престрий отделов управления, он именовался особым, но в изкетиме был больше известен под уважительным, но таким чужеродным словом бюро В этот отдел местным дорога была заказана, да и новосибирским он не подчинялся. Говоря прямо, Бюро к миграционной службе относилось лишь номинально, хотя числилось в ее составе. Многие в Искитиме верили, что особисты работают на современную контору глубокого бурения, и потому старались не связываться. Тем паче, что интересы Бюро не ограничивались одними лишь незаконными мигрантами и нарушениями регистрационного режима, и простирались настолько далеко. насколько у суровых товарищей в скучных костюмах дотягивались руки. А руки у них инорес оказывались очень длинными и цепкими. С бюро Игорь ни разу не встречался, о чем нисколько не жалел. Ему хватало гошенных товарищей из ФМС, которые с удовольствием принимались скупщиков нелегального товара, которых разводил Чесноков. Гоша делал это из моральных побуждений. Скрывая потенциально опасные сделки, ребята в красных жилетках выполняли план по поимке преступников и зарабатывали себе баллы к премии. Обе стороны такой расклад устраивал. Ладно, пойдём, Игорь наскочил однообразным допрашиваемого. К тому же ему было неуютно в холодной сырости изолятора. Хотелось поскорее убраться, пусть на морозный, но чистый воздух. «Пойдем». Не стал возражать Гоша. Вот, твоя доля со сделки. Он сунул Игорю ворох тысячных купюр, еще недавно лежавших в уютном кармане горе-покупателя. Фомин не стал возражать. На выходе их встретил усатый мужик в расстёгнутом форменном кителе. Гушек когда-то знакомил их с Игорем, но Фомин не запомнил ни имени, ни звания. Потому обозначил Сача для себя как инспектор. Уже уходите? спросил инспектор. Да, пойдем». Ответил Чесноков, улыбаясь улыбся слышал бороду. Дела и заботы. Кстати, а что за черт тот, второй, который с покупателем был? Из местной братвы. Ответил инспектор, пренебрежительно дёрнув щекой. Тупая торпеда. Ранил двоих наших при задержании. Огребет по полной. Ясно, кивнул Гоша. Ну, бывай, Василия». Точно, Василия. вот как его зовут. Внутренне чертыхнулся Фомин. Он пожал протянутую ладонь инспектора, промямлил неразборчиво: "До свидания" и заспешил за Гошей на выход. Увлёк Бакланов, как называл назывался хобби чесноков, Гоша начал заниматься пару лет назад. Его тогда зацепила история, увиденная в одной телепередаче, где ведущий поднимал тему незаконного оборота артефактов. За обычным видеорядом оперативных съемок и бесед сотрудниками правоохранительных органов последовал сюжет о довольно нашумевшей истории, когда в многоэтажном доме далекого от зоны городка кто-то неосторожно вскру контейнер с коллоидным газом, именуемым ведьминым студнем. Неземная зараза протекла сквозь пять этажей, убивая урода. опустилась до подвала, и там положило еще две бригады пришедших на вызов спасателей. Полегло много народу, многие остались инвалидами или умерли впоследствии. Чесноков оказался под таким впечатлением, кто решил бороться с выносом за при зоне опасных инопланетных объектов своими методами, чем и занимался с переменным успехом. "Что ты грачам не подашься?" спросил Игорь, когда они оказались в машине Чеснокова. "Помогал бы им объекты в зоне хоронить? Мутные они", сказал Гоша. "Я мутных не люблю. Да и в зоне мне сложно, сам знаешь". Старенькая чайка шумно выдыхала в салон горячий воздух, мирно урча двигателем. Чесноков вел машину неторопливо, наслаждаясь поездкой по плохо освещенным улицам, на которые уже опустился ранний зимний вечер. Они с Игорем любили иной раз вот так покататься по городу, разглядывая прохожих и слушая музыку. «Лось этот как-то не к месту пришелся», — заметил Фомин. как бы проблем не подкинул. Чесноков согласился, тяжело вздохнув. "Да, это точно", ответил он. С бандитами ругаться не хочется. "Ругаться?" Игорь невесело усмехнулся. Мы считай его за решетку посадили. За такое могут и спросить. Да может они посадят. Договорится, как всегда, откупится. Ага, та ещё перспективка. Тут он добрый из Залята откинется. Чесноков нахмурился, спросил без тени иронии: "Ты заднюю, что ли включаешь Игорян? Ну извини, если подставил". Фомина вдруг стало очень-очень неловко. Он сделал вид, что пошутил, хохотнул, хлопнул Гужу по костлявому плечу. "Не дуйся, борода, это я так, прижжу". Гоша хмыкнул. Остановились возле небольшого магазинчика, закупились продуктами, на полученные премиальные. Гоша, не раздумывая, сгрёб с полки несколько коробок конфет, сгромоздил сверху два вафельных торта. На дружескую подколку Фомин ответил, что в интернате института у одного из детей день рождения. Игрет себя, добавил фруктов. Себе Фомин позволил пиво, да и так, купился по мелочи. баночку икры, пресервы, сок и два пакета семечек. По себе решил, что дома скажет, будто аванс получил на работе или долг вернули. В общем, по обстоятельствам. Мысли сами собой вернулись к матери, плюс странному поведению утром. Игорь погрустнел, посмотрел на чернеющий на фоне заиндевшего окна силуэт друга. Гоша, можно тебя спросить? Поинтересовался Фомин, понимая, насколько глупо это звучит. Ответ Гоша не заставил себя ждать. Конечно, нет. Блин, Игорян, конечно, спрашивай. Что за дурацкий подход? Да это, хотел спросить. Ну каково это быть дифферентом? Чесноков удивленно вскинул брови. но ну и только. Не знаю. А каково это не быть дифферентом? Гоша, я серьезно». Ну раз серьезно». Чесноков свернул к обочине, проехал вдоль сугроба и остановил машину. Вернулся в полоборота к другу, внимательно того разглядывая. тебя зачем? Да так. И что ты начал за собой замечать? Что-то странное, допытывался Гоша. Да нет, не за собой. Опять мать, догадался Гоша. Да, не стал скрывать Вамин рассказал об утреннем случае. Чесноков молча выслушал, задумчиво разглядывая своими черными без зрачков глазами оплетку руля, потом сказал: "К врачу ей надо, Игорян, и срочно. Да не пойдет она, Не вы тащить". Чесноков фыркнул: "Да хоть и силой, ради ее же блага". Игорь вздохнул, посмотрел на проходящих мимо людей. Понимаешь, они ведь не понимает, что с ней что-то не так. Не помнит, говорит, что задумалась, засмотрелась. А что, если это на самом деле не болезнь Руфа, только испугаю. Знаешь она, какая мнительная. То есть блокаторы помогали? Задал резонный вопрос Гоша. Наверное. Что значит наверное? Чесноков удивленно развел руками. «Сэм же говорил, что у мамы приступы пропали. «Пропали», — согласился Игорь. Но ему очень не хотелось рушить этот последний барьер, который отделял его от горького отчаяния. потому он продолжил: «Но, дружище, там и приступы-то были, не приступы. Так, остановится вдруг возле окна и стоит несколько минут, не откликаясь. Рассеянность появлялась. Было периодами, не спорю, а потом прошло. «И уж не знаю, из этих твоих таблеток или само, только это все равно ничего не доказывает. Чесноков пристально посмотрел другу в глаза. В его голосе появились твердые нотки. Не доказывает, говоришь? А чего тогда разговор завел, м? Гуша, каково это быть дифферентам, передразнил он Игоря. А я тебе отвечу, чтобы ты иллюзий не питал. Херово это дружище. херово. Мы с тобой конфеты с тортами, знаешь, кому везем? Девочке одной, Галине. Она родилась уже с патологиями. Её пытались пять лет дома лечить, потом сдались, привезли к нам в интернат. У неё уже кожа фактуру меняет, это прикосновение твердеет. Веки срослись, несмотря на десяток операций. И там нас таких десяток уродов. Это мне еще повезло, что не до конца человеческий вид потерял. Игры стало неловко, он опустил глаза и сжал губы. Агоша продолжал ровным и жестким голосом: "Когда меня впервые обожгал водой, родители подумали, что аллергия или раздражение. И потом еще долго игнорировали мои крики, когда заставляли принимать ванну". Довели до болевого обморока, потом шерсть эта полезла. когда стали цвета путаться. думал, что с ума сойду. А Когда они стали еще и греть, морозить и пахнуть, а потом я стал все забывать, Горян. Все. Речь, лица, название предметов. Знаешь, как это страшно, когда хочешь поесть и не знаешь, как открыть холодильник. Не помни, что из лежащего перед тобой съедобное. Фомин не знал. Он помяченё у словно Гоша отчитывал его за что-то. По сути, так и было. Друг тыкал его носом в то, о чего Игорь старательно пытался спрятаться. А еще треск шум в голове Все время, постоянно, сказал Гоша, тыкая себе пальцем в висок, словно ненастроенный радиоприемник поставили поставленный в разгневанный улей. И все это день за днем, ночь за ночью, А ты не спишь, ты выешь от боли и обиды, И счет какого-то непонятного, но чудовищного одиночества, такого холодного и всеобъемлющего, как пустой космос. А еще в зону тянет. Очень. Вот так вот оно и горян, будь деферентом. Если бы не институтские с их интернатом, давно бы уже превратился в безмозглую тварь, даленно напоминающую человека. Он съехал ниже по сиденью и обхватил себя руками, уставившись перед собой. Почему я этого не знал? тихо спросил Игорь. Когда это с тобой? Помнишь, я год в четвертом классе пропустил. Говорил, что у родственников жил. Вот тогда как раз все и накатило. Блин, Гоша, вот только давай без сантиментов, отмахнулся Чесноков. Ты ведь не думал, что у меня, как у героя из комиксов, вдруг разом с собой поперла шерсть и открыли суперспособности? Но глядя на лицо друга, понял, что тот именно так и думал. Вот балбес. Сокрушенно покачал головой Гоша. Хотя бы изучил вопрос, почитал бы что по теме научного. Все же происходит вот тут, в шаговой доступности. Я думал, у каждого по-разному проявляется. Попытался, оправдаться Игорь. По-разному. Согласился чесноков. И увы, не всегда так удачно, как у меня. Я бы даже сказал, чаще всего совсем неудачно. Ты бы пришел в интернет, посмотрел. Это совсем не лечится, вообще никак. Пока нет. Но за последние годы хороший прогресс наметился. Только операции надо делать, много, и тестирование всяких, и все под присмотром. Болезнь купируют, загоняют подальше. А там уж как повезет. Тут главное не запускать. рубить пока еще тадрянь дрянь, зародыша. вообще, конечно, странно, что у твоей матери руф сейчас проявился. Обычно это в детстве вылезает. Игорь невесело вздохнул, потер лоб, спросил: "Лечить это дорого?" "Дорого. Не стал сластить пилюлю, Гоша. Уход, оборудование, лекарства и очередь большая. Институт все же не клиника, другие ресурсы. Говорят, в Москве есть хорошие специалисты, но я у них не был, потому врать не буду. Твои поэтому в своё время квартиру продали." догадался Игорь. Гоша кивнул, сказал: "Так что ты думай, Игорь, думай. Я не хочу пугать, но если у твоей мамы руф, то время не в твою пользу. Сходите хотя бы на диагностику, проверьтесь. Вдруг действительно ошибаемся". "Ясно", притянул Фомин. "Спасибо за совет, честно". Он мысленно пересчитал деньги в своем кармане, поднял глаза на Гошу. "Несложно будет отвести меня на радиаторную?" Чесноков пожал плечами. "Да нет, не сложно. Ты на фетш что ли намылился?" сам гошина на квартиру не ходил, но был наслышан от Игоря. Да, надо кое с кем переговорить.